Глава восьмая. И страшный орк-берсерк лихой в бой рвался сгоряча. Но смерть нашел на острие он гном его меча. Гномья сага. Но долго радоваться мне не дали. Уже на подходе слышу подозрительные звуки. Что-то там за этой дверью нехорошее творится. Дикие крики и звон стали, конечно, звучат приглушенно, но очень знакомо. Их я совсем недавно уже слышал. В том самом предсмертном видении Гросса. Прикладываю ухо к двери и отчетливо слышу звук идущего боя. Кто-то ожесточенно рубится не на жизнь, а на смерть, и народу там довольно много веселится. Ох, не нравится мне это. Активирую сканер и осматриваюсь. Слух меня не обманул. За дверью в большом зале идет сражение. Я отчетливо вижу бледные силуэты сражающихся. Похоже, орки сцепились с гномами. Троллей не видно. Так-так, а гномов-то гораздо меньше, чем врагов. И орки их энергично теснят. Уф, зажмуриваюсь от боли в голове и поспешно отключаю сканер. Нет, это, заклятье очень даже полезная вещь в деле выживания. Видеть сквозь стены — это, конечно, круто, но слишком оно некомфортное для моего организма. Как там медики говорят, «побочный эффект». Да, побочный эффект у сканера еще тот. Боль в голове трудно игнорировать. Невозможно работать в такой обстановке. Хотя все, что мне нужно, я успел рассмотреть. Между мной и гномами толпятся орки. Это не есть гуд. Но не вмешаться в эту разборку я не могу. И дело совсем не в том, что я крутой, особо безбашенный попаданец, которому по всем канонам надлежит быть супергероем, спасающим принцесс, повергающим злу и режущим врагов пачками. Многие книжные попаданцы, в основном менеджеры, программисты и прочие боевые ботаны, бросаются в чужой бой, не особо задумываясь. Но это не наш метод. Как человек, поездивший по горячим точкам, и очень хорошо знаю цену напрасного, ненужного и глупого риска. Жизнь — слишком ценная штука, чтобы рисковать ею в глупом порыве. Но в данном конкретном случае я просто обязан вмешаться. Тут, как оказалось, в самом разгаре война между конкурирующими разумными расами. Эта война идет на полное истребление. То есть нейтральным тут быть не получится. Для орков я гном, значит, враг, которого надо уничтожить. И никаких переговоров тут не предусмотрено регламентом. Этот конфликт будет длиться, пока одна из сторон не вырежет другую под корень. Поэтому мне прямая дорога к гномам. Только так я смогу выжить. Это вам не современная земля, где одиночки вполне могут комфортно прожить в шуме многомиллионных городов. Тут над Хеуси все еще царит настоящее средневековье, приправленное магией и прочими чудесами. Здесь одиночкам не место. Местные жители выживают только в коллективе. Я, как человек в прошлом военный, такую тактику очень хорошо понимаю». Бред про одиночных героев, бредущих по миру, куда глаза глядят, оставьте для подростков. В средневековье такие личности являются изгоями и бродягами. Для тех, кто в танке, объясняю, популярно. Знаете, кто такие бомжи? Вот на Тхеусе это и есть одиночки. Их тут никто не любит и не уважает. А значит, на любого одинокого персонажа можно безнаказанно напасть, чтобы убить, ограбить и поработить. Здешние аборигены уважают только силу. Силу семьи, клана, банды, гильдии, жреческого ордена, орды или другой социальной группы, стоящей за любым разумным. Это вам не компьютерная игра. Тут ставки гораздо серьезнее. Нет, можно, конечно, сейчас затаиться и подождать окончания битвы. Вот только я почему-то уверен, что в ней победят не гномы. Уж слишком против них противников много рубится. Далее размышляем логически. Гномов добьют, и я останусь в гордом одиночестве. Прятаться вечно я не смогу. Рано или поздно, но орки меня поймают. Зажмут большой толпой. Тут и доспех духа не поможет. Это, конечно, крутой бонус, но не верю я, что смогу устоять в одно рыло против всей урочья Орды. Как воин ближнего боя я еще слишком слаб. Да, кое-какие навыки мне от Гросса достались, но они все, что были у настоящего сына Фрилафа. Я теперь могу правильно держать холодное оружие, наносить и отражать простейшие удары, знаю боевые стойки. Вот, в общем-то, и все, что я могу. Для того, чтобы стать крутым фехтовальщиком и мастером ближнего боя, таким же, как прежний Гросс, надо много и упорно заниматься. Хотя нет, еще есть довольно средние навыки самбиста из прошлой жизни. Но не был я фанатом рукомашества и драгоножества. Так, в пьяной драке от наркомана с ножом отмахаться. И только. Несмотря на весь мой боевой опыт, я же не киношный спецназовец, а обыкновенная пехота. А пехотинцу в современном бою образца 21 века рукопашный бой мало чем может помочь. Это в кино боец про... пролюбит автомат, пистолет. Хотя это вспомогательное оружие может быть не у всех. Гранаты. Обычно в разгрузку влезают штуки 3-4. Штык-нож или другой короткий клинок и начинает махаться с точно таким же растяпой и противника в стиле «Шаолинь против ниндзя». Но то в кино. В реальном бою до рукопашной доходит очень редко. Так, например, за всю мою долгую боевую карьеру близкий контакт случился только один раз при зачистке расстрелянного артиллерии сирийского поселка. И то руками не пришлось помахать. На одних рефлексах саданул внезапно выскочившего из-за двери духа стволом автомата в лицо. Ему этого хватило, чтобы отбросить коньки. «Ну, не спецназер я, не спецназер. Мы противника просто уничтожали из штатного стрелкового оружия на дистанции не ближе ста метров. И никаких тебе киношных рукопашных схваток». Пока рефлексировал, голова перестала болеть. Доспех духа — лучше болеутоляющее. «Призываю шлем». Когда вылез из воды в шахте, я его развеял. Без него карабкаться вверх по ступеням было более удобно. Ну вот, теперь я в полном доспехе. Призываю полуторный меч. Им проще всего работать с моими куцами навыками воина ближнего боя. Готов. Подхожу к двери. Так-так. Справа рычаг. Понятно. Дернешь дверца и откроется. Когда дверь начала открываться, отъезжая в сторону, я уже сместился под прикрытие стены. Запомните. Если вы знаете или подозреваете, что за дверью может быть вооруженный противник, то никогда не открывайте ее, стоя прямо перед дверным проемом. Несколько раз я видел, как люди таким вот макаром ловили пулю. Что будет делать человек с оружием, сидящий в засаде напротив двери? Сначала он начнет стрелять по этой открывающейся двери, а уже потом разбираться, кто ее открыл. Дверь уже наполовину открылась, когда я резко выглянул и осмотрелся. То, что увидел, мне очень понравилось. Орки были слишком увлечены боем, и не обратили внимания на открывающийся проход в стене. Да, дверь при этом издавала скрипящие звуки. Шарниры явно давно не смазывали, но звуки бушующего сражения заглушали все вокруг. В общем, мой выход обещал быть внезапным. Вот и ладушки. Создаю гранату, запуливаю ее в ближайшее скопление орков и ныряю назад в укрытие. Ух, хорошо грохнуло. Теперь меня точно услышали. Чтобы противники там не особо скучали, повторяю процедуру с гранатой. Только теперь взрывной магический подарок прилетает уже другой группе орков. Дожидаюсь, пока грохнет, и выскакиваю через полностью открывшуюся дверь с мечом наперевес. Картина маслом не ждали. После применения заклятий пространство перед дверью я себе расчистил довольно неплохо. Кстати, трупов орков, убитых взрывом стихии, не видать но уже знакомого пепла и побитых доспехов хватает. М да Оказывается, не только скалопендры превращаются в пепел под воздействием первой стихии. Орки также сгорают без остатка. Но не все, не все. Вот парочка умудрилась как-то уцелеть. Ворочаются, лежа на каменном полу. Надо их законтролить, пока не очухались. Резкий рывок вперед, два быстрых удара мечом, и орки рассыпаются пеплом. А что? Все культурно и стерильно. Никакой кровищи и выпавших из разрубленного живота кишок. Бац! И противник развеивается кучкой пепла. Страшная штука — это первостихия. Любая царапина моим зачарованным мечом становится смертельной для противника. Кстати, себя я таким оружием ну никак не смогу поранить. Этот момент еще раньше у хранителя прояснил. Вашу Машу. Пока я тут отвлекся, сбоку с диким ревом налетает здоровенный орк. Знакомый типаж. Высокий, мускулистый качок. Из одежды на нем только потрепанные кожаные штаны ожерелье из клыков какого-то зверя на шее. Светящиеся магией глаза и многочисленные татуировки дополняют картину. Берсерк. А быстро отреагировал, зараза. Серьезный противник. В руках атакующего громила легким перышком порхает грубый двуручный меч. И двигается он чертовски быстро для меня. Я вообще-то никогда тормозом не был. На реакцию не жалуюсь. А тут только успел, что слегка повернуться. И сразу же получил прилетевшую плюху. Меч-берсерка со страшной силой бьет меня в живот. Гордой птичкой по имени Пингвин отлетаю в сторону, а в голове вспыхивает мысль. Похоже, отбегался наш попаданец и пожить-то не успел здесь как следует. С грохотом приземляюсь в ворохе измочаленных взрыва морчих доспехов. Жду боли, но ее все нет. Робкий взгляд на свой живот. О, а бронька-то выдержала! Удивительно, удар был нехилый. Я уж думал, что мне конец. Убил меня злый день, татуированный. Но нас еще рано хранить. Ух ты! И меч свой я во время полета умудрился не выронить. Он как будто прилип к ладони. Захочешь, не уронишь. Еще один бонус от создателей доспеха духа: Живем! Бросаю взгляд на своего противника и начинаю ощущать, как в груди поднимается эдакая бесшабашная злость. Адреналин выплескивается в кровь. Мир вокруг меня как-то странно замирает. Резко, как бегун-спортсмен на соревнованиях, стартую к явно себе серку, Двигаюсь быстро и легко. В теле образовалась какая-то странная пустота. Это чувство не передать словами. Это просто кайф. Эйфория. Противник кажется неуклюжим тормозом. Он начинает запоздало реагировать на мое приближение, но делает это слишком медленно. Я действую быстрее, подныриваю под его монструозный меч и бью рубящим косым в печень. Мой полуторник легко разрубает врага на две половинки. Вижу, как медленно летящие брызги крови начинают также медленно превращаться в пепел. Потом мое внимание привлекает короткое метательное копье с длинным и узким металлическим наконечником, которое неторопливо проплывает мимо моего лица. Резко разворачиваюсь и вижу того, кто его кинул. Орк в примитивной кожаной броне. Рядом с ним еще пятеро. Все смотрят на меня крайне недружелюбно. И один из них бросает в меня копье. «Ну что ж, вы сами напросились. Срываюсь с места и несусь в их сторону». На половине моего пути ловлю медленно летящее мимо копье и отправляю его в полет острием к противнику. Вражского метателя пробивает насквозь, и практически одновременно с этим я врубаюсь в неровный строй врагов. Парю, как бабочка, жалю, как пчела. Нет, я еще быстрее и смертоноснее. Орки вокруг такие неуклюжие и медленные. Они пытаются меня достать своим убогим оружием из дрянного железа, но я им не позволяю этого сделать. «Я быстрее, я неуловим, я убиваю». Мой меч разрубает вражеские щиты, доспехи, оружие и плоть без особого труда. Вокруг кружится пепел. У врагов нет ни единого шанса. Разрубаю щит, руку и грудную клетку очередного орка. Разворачиваюсь в поисках следующего противника. Мда, это все. Они как-то подозрительно быстро закончились. Хотя нет, вон, еще поспешают в мою сторону. Но делают они это очень медленно. Не будем разочаровывать товарищей. Сейчас я сам к ним приду. Поиграем. Срываюсь с места и устремляюсь к развернувшимся ко мне оркам. Орки передо мною все так же неуклюжи и неповоротливы. Мне это нравится. Так воевать можно. Кайф. Врубаюсь в толпу, раздавая удары направо и налево. Врагов слишком много, и мне прилетает несколько ударов, Но на адреналине я их практически не замечаю. Не пробили броню, и ладно. Энергия бушует в моей крови. Я бог, я ангел смерти. Орков много, но я сильнее, быстрее и смертоноснее. Всех убью, один останусь. А рот переполняющих меня эмоций. Внезапно перед моим лицом расцветает зеленая вспышка. Что это? Мой щит полыхнул, принимая на себя какое-то атакующее заклятие. А потом передо мной появилось это... это нечто. Эта штука была похожа на летающий полупрозрачный скелет, замотанный в какие-то драные тряпки. Эта летающая абразина с противным воем с разгона впечаталась в мой магический щит. Удар был довольно сильным. Меня аж отбросило назад, но я смог устоять на ногах. Мерзкую тварь, правда, тоже отшвырнула в сторону. «Что за черт? Что это за покемон такой?» В испуге заорал я. «Ох, и напугала меня эта летающая штука. Я чуть кирпичи не отложил с перепугу». «Командир, это дух, которого вызвал шаман орков. Очень опасная тварь. Этот может и на щит продавить. Не позволяй ему это сделать. Бей по нему магии. Не подпускай его близко», — затраторил хранитель. А вражеский дух тем временем пошел в новую атаку. Он с жутким завыванием ринулся в мою сторону, растопырив свои костлявые, полупрозрачные когтистые руки. «Мама, роди меня обратно!» Меня как будто парализовало. Хорошо, что окружавшие меня орки тоже от вопли этого летающего ужаса застыли на месте, а то в это мгновение я был очень уязвим. С каким-то унылым фатализмом и тихим ужасом наблюдаю, как гадский призрак приближается ко мне все ближе и ближе. «Командир, ты меня слышишь?» Очнись, командир! Внезапно стеганул по нервам крик хранителя. Используй против духа заклятие. Эти слова, прозвучавшие на батом в моей голове, как будто повернули выключатель в мозгу. Щелк. И наваждение спало. Я снова могу двигаться, но вражий дух уже рядом. Не успеваю увернуться. Что произошло дальше, я помню смутно. Вот передо мной появляется двухметровая стена. Черного с фиолетовыми прожилками пламени. Оно с огромной скоростью устремляется в сторону завывающего призрака. Мерзкий летающий страшило попытался увернуться, но не смог этого сделать. Черный огонь краем задел завизжавшего теперь уже от страха духа и с громким хлопком и яркой фиолетовой вспышкой развоплотил его. Но первая стихия на этом не остановилась, и магическая волна пошла дальше, прожигая широченную просеку во вражеских рядах. Орки, вопят страха, стали в панике разбегаться в разные стороны. А гномы, воспрявшие духом от моей неожиданной поддержки, ринулись в атаку. Все это я вижу сквозь кровавую пелену. Такая вдруг слабость накатила. Тело медленно опускается на колени и заваливается на бок. Щелк. Темнота.